Ну думаешь, деда? хмуро спросил Рави, наливая себе бокал золота Дарна. Много чего, тяжело вздохнул бывший великий князь, сейчас выглядевший тридцатилетним мужчиной, и выглядеть так он будет ещё лет 900, если не больше. Для сторонних наблюдателей он играл роль советника монарха, и хороших среди этих мыслей мало. А что тебя больше всего беспокоит? Что? Хорошо, поделюсь. Меня сильно настораживает, что кризисы идут один за другим. Небольшая передышка и снова, и снова, и снова. Возникает ощущение, что кто-то свыше постоянно проверяет, из какого теста мы слеплены, чувствуя себя марионеткой, имеющей очень небольшую степень свободы. Хм, с такой точки зрения я о происходящем не задумывался. А стоило бы, особенно теперь, когда держащие в руках веревочки проявились. Ты, о господин Дальдалеван, приподнял левую бровь Раван. А не он, о ком же ещё? скривился Рави. Я не уверен, что прежний Лар, гениальный певец и обаятельный разгильдяй, и нынешний Адай Арн одно и то же лицо. Хотя, может и одно, но очень уж он изменился. Ответственность многих меняет. Тонко усмехнулся отставной монарх. Думаю, что останься, господин Дальдалеван прежним, он не смог бы играть свою нынешнюю роль. Ну, верно ты прав, вздохнул великий князь. Беда в том, что не участвовать в войне мы не можем. После переданной Ларом информации о его и Жерг. Не можем. А верна ли эта информация? Задумчиво посмотрел на внука советник. Хотелось бы проверить. И как ты её проверишь, деда? Не знаю. В кабинете что-то изменилось. Его дальний угол на мгновение скрылся в тумане, а когда туман рассеялся, в стоявшем там кресле сидел обсуждаемый Лар Дальдаливан. Он встал и коротко поклонился. — Приветствую, ваше величество. — И вам доброго здравия, — переглянулись Рован с внуком. — Чем обязаны вашему визиту? — И сразу быка за рога, — хмыкнул Адай Арн, доставая из воздуха бокал с чем-то серебристым и отпевая глоток. О, неплохо, знаете ли. Давно не воплощался в физическом теле. Забыл уже, какие в этом состоянии доступны удовольствия. Затем пристально посмотрел на монархов, бывшего и нынешнего. Его требовательный взгляд заставил каждого поюжиться. Было в нем что-то нечеловеческое, скорее даже сверхчеловеческое. Значит, говорить и проверить, я могу это устроить. Только сразу скажу, что не для великого князя. Оставлять КЛН-ах без него в такой момент нельзя. А вот вы, Рован, взяв с собой пару сопровождающих, можете отправиться на экскурсию в только что зонированный его и жерк мир. Я наложу на вас защитный полок. Вреда вам не смогут причинить даже Диэмпаты, не говоря уже об обычных людях и их оружии. Почему я вам это предлагаю? Да потому что моим словам вы все равно не поверите. А вот своим глазам очень даже. — Интересное предложение, — уронил советник, покосившись на внука. Тот выглядел не слишком довольным. — Я склонен согласиться. «Деда — Деда! — возмутился Рави. — А что, деда? — повернулся к нему Раван. — Господин Дальдалеван полностью прав. — Словам я действительно не поверю. Хочу сам убедиться, что договориться с у-ю-яями невозможно. Хотелось бы пообщаться с кем-то из них. — Могу в этом помочь, — тонко усмехнулся Ларр. Языковую маску основного языка эрганата я на вас наложу и высажу рядом с челноком, на котором прибыли на планету командующие экспедиции зонирования Ола и Ора. Если вы подойдёте к охране и сообщите, что прибыли для переговоров, то вас отведут к ним. Ментальную защиту и вам, и вашим спутникам, как уже говорилось, я поставлю, причём такую, что не у UEM пробивать, ни их уровень Также по мысленной команде вы мгновенно вернетесь в этот кабинет, и ничто не сможет вас удержать. В эргонате нет способа даже отслеживать перемещения такого рода, не говоря уже о том, чтобы перекрывать их. Примечания автора Ола, командующий экспедицией зонирования эргоната Юоя Жерк, высший Уюэй, в экспедиции таковых не более трех. Старший мастер постижений, которому подчиняются мастера изменений. Ора. Заместитель начальника экспедиции зонирования эргоната Ео и Жерк, отвечающий за начальную ассимиляцию новых планет, старший мастер изменений. Конец примечаний. Ответственно один вопрос. Пристально посмотрел на него бывший великий князь. Судя по сказаному, вы обладаете огромными возможностями. Так почему бы вам самим не навести порядок? Зачем сгружать это на нас? «Знали бы вы, сколько всего мы останавливаем, а вы при этом даже не подозреваете, что вам грозила гибель», — горько усмехнулся мертвый певец. «Но у нас есть очень жесткие ограничения, нарушать которые мы права не имеем. Они наложены им», — Лар указал пальцем в потолок, — «и не нам что-либо менять. На физическом уровне мы, Ада и Арн, действовать почти не можем, в отличие от обычных контролирующих. Но и они имеют право на вмешательство, только если это касается безумных бардов и ещё кое-каких структур, имеет место так называемый диссонанс на низманки мироздания. Но проблема в том, что у UEA это прекрасно знают и действуют таким образом, чтобы диссонанса не возникало, а значит у бардов не было повода для вмешательства. Поймите, мироздание функционирует по целому комплексу очень жёстких законов, которые вы, живущие на физическом уровне, чаще всего просто не знаете. До да вам это и ни к чему. Они ваше существование почти никак не затрагивают. Они касаются тех, кто выше. Примечание автора. Безумные барды. Система контроля Индигосети использует для работы с сетью и знанкой мироздания звуковую модель восприятия. Работает по двум специфическим схемам входа в сеть – кратковременный и долговременный. Оперирует двумя основными схемами понятий – созвучные и несозвучные мелодические построения. Основной функцией безумных бардов является контроль и стабилизация взаимодействий между мирами своей зоны. Конец примечания. «А вам не кажется, что в вас говорит гордыня?» – поинтересовался Рави. Может быть, разочарованно посмотрел на него Лар. А ведь точно так же говорили об Арн, обычные люди. Вспомните, и проведите аналогию между их и вашим поведением. Он снова грустно усмехнулся. А великому князю, вспомнившему, что так в общем-то и есть, стало не по себе. Орден действительно в каких только смертных грехах не обвиняли, а самих Арн это порой очень обижало. Они-то точно знали, что всё не так, как говорят эти странные люди, ничего не знающие и не понимающие, но при этом берущиеся судить. Вот же проклятье. А сам сейчас что сделал? Да то же самое. Ведь действительно, что он знает об Адой? Почти ничего. Так, досужи и домысла, а взялся судить. Стыдно, ваше величество. Уж вам-то полагается быть более умным и понимающим. Что ж, если это безопасно, то пусть дед и в самом деле сходит и посмотрит на этот самый иргонат своими глазами, а потом сделает свои выводы. Его мнению однозначно можно доверять. Информация о ЙО и Жерг пугающая. Они ломают народы через колено, а не желающих меняться просто уничтожают. Но действительно ли они настолько жестокие? Правду ли говорят о ргонате? Ведь если вспомнить свои недавние размышления, об Ордене тоже говорили немало плохого. Так что это надо обязательно проверить. — Ладно, я не против твоего визита в Арганат. — повернулся к деду Рави. — Вот и хорошо, — обрадовался тот, всегда бывший тем еще авантюристом. — А то засиделся я тут. — Кого возьмешь? — Тарни и твоего отца. Он как раз недавно прибыл во дворец. Великий князь кивнул и срочно вызвал упомянутых в свой кабинет через Биокомб. Не прошло и 5 минут, как первый лорд Ларарда и командир ангелов Тмы появились на пороге. При виде попивающего свой напиток Лара Дальдалевана, они несколько удивились, поскольку знали, что в великого княжеский кабинет за последний час никто не входил, но ничего не сказали. Рави быстро ввёл их в курс дела, немало этим изумив Значит, посмотреть на её своими глазами? Задумчиво произнёс Дэрек, переглянувшись с Теаронгом. Тот выглядел крайне заинтересованным. Идея неплохая, но что с безопасностью? Я уже говорил, что мы ложу щиты, включая ментальные, причём уровня недоступного димпатом Эргоната, терпеливо объяснил Лар. Плюс вы в любой момент сможете вернуться домой, и помешать вам в этом не сумеют. «А что за планета?» – поинтересовался первый лорд Ла-Арарда. Недавно обнаруженная и зонированная очередной экспедицией еще не вышедшая в большой космос цивилизация. Местные жители только начали понемногу осваивать планеты своей звездной системы, но им не повезло. Юои нашли их раньше, чем они изобрели гипердвигатель. Пока у Ирганата с планетой есть проблемы, поскольку там несколько антагонистичных государств: империя и либеральная демократия, с парой десятков сателлитов каждая. Они постоянно грызлись между собой. В каком-то плане жителям планеты зонирование даже пойдёт на пользу, поскольку дело на ней шло к ядерной войне. Противоречия между ведущими государствами оказались слишком велики. Проблема в том, что население Ириаты привыкло к относительной свободе, особенно в плане секса. Проституция, порнография, однополая любовь, всяческие извращения, преступность, в том числе и организованная, наркотики и тому подобное. Для их уровня социального развития это естественно. Империя была более традиционна. Демократия, как всегда и везде, выпячивала любую грязь и пошлость. Но теперь все это не имеет ни малейшего значения. Пришли юои и начали преобразование эгрегоров планеты, сливая их в один и образуя совместимый с эгрегором эргоната. Те, кто сможет стать живой машиной, изменив свою мораль и этику так, чтобы полностью отказаться от любых чувств, в том числе и любви, ненависти и вообще любых человеческих качеств, останутся жить, если это можно назвать жизнью. Все остальные местные жители обречены на безболезненную эвтаназию, чтобы не пачкать собой светлый образ его и жерк. В случае Эриаты это до 65% населения из 7,5 миллиардов человек. Когда Олай экспедиции примет такое решение, над планетой пройдутся особого рода корабли, и неугодные просто уснут, чтобы больше никогда не проснуться. А поскольку всё произойдёт во сне, совершенно безболезненно, воронки и фермы не возникнет. Значит, и повода вмешаться у контроля не будет. Что? Задохнулись? Арн, не представлявший себе такой хладнокровной жестокости. Бывший великий князь и первый лорд Ларарда переглянулись и укоризненно покачали головами. Такое было слишком даже для них, хотя не другие прозвали обоих кровавыми тиранами. — А разве одномоментная гибель такого числа людей не вызовет никакой реакции? — хмуро спросил великий князь. — Ведь инферно вызывает не только боль, но и смерть. — Я не знаю, каким образом, но Юэи нашли способ избегать этого. Почти незаметно вздохнул Ларр. мал этого, не следует даже кармических откатов. В Ирганате научились обманывать закон воздаяния. Кстати, хочу ещё кое-что сказать. Понимаю, что вам, я имею в виду Арн, будет очень неприятно это слышать, но когда-то Ирганат и Ординг были очень похожи, имели практически одинаковые цели, стремились сделать мир лучше. Результат перед глазами. Вот в такое и вы могли выродиться со временем, если бы продолжили считать себя всегда и во всём правыми. Если бы не падение и осознание жестоких уроков мироздания, то вы бы так ничего и не поняли. Вот как, закусил губу Деррик. Ты прав, это больно признавать, но и не признать нельзя. Однако мы изменились и продолжаем меняться. Что даёт немалую надежду. Улыбнулся мёртвый барт. Мне нравится, как вы сейчас действуете. Не без ошибок, конечно, но намного лучше, чем раньше. Да и результат говорит немало. Сколько прошло с войны падения? 12 лет? А вы за это время добились намного большего, чем за сотни лет до того. Порядки во многих странах галактики постепенно становятся добрее, мягче, чище. Но тут бы вам в другую крайность не свалиться. Я все дозволенности. Она тоже приведёт к очень неприятным результатам. Так называемая свобода от ответственности за любые деяния страшная вещь а её опала гетов особенно в псевдодемократических государствах появляется всё больше впрочем об этом вас уже предупреждали перлак и бират надеюсь вы их предупреждениям вняли вняли кивнул рави значит йое это то во что мог превратиться наш орден если бы отказался признавать свои ошибки не совсем но сходство на лицо пристально посмотрел на него лар Блок информации по эргонату я передал в биоцентр дворца. Поделитесь им с остальными. Но ознакомиться с ней советую после общения с у-юэями, чтобы посмотреть на них непредвзятыми глазами. Очень неприглядная, знаете ли, картина. Даже жуткая. Хорошо, так и сделаем. Не стал спорить великий князь. Деда, сколько тебе времени на подготовку нужно? Часа три, ответил тот. Тогда я через три часа вернусь. Илар не прощаясь исчез прямо из кресла. Некоторое время все присутствующие смотрели на место, где только что сидел мёртвый бард. Затем Дырок глухо произнёс, не став переключаться на ямы образы, поскольку в кабинете присутствовали не арн, а он действительно очень сильно изменился. Я его знал, конечно, шапочно, но хорошо помню сияющую улыбку и безумный звёздный огонь, буквально рвущийся наружу. Невероятная боятельность и гениальный Разгильдей, если не сказать больше. Теперь совсем не то. Нет, огонь никуда не делся, но стал более зрелым, что ли? Не знаю, как сформулировать. Помимо этого, Лар выглядит очень уставшим. Ему похоже всё уже поперёк горла стоит. Всё до смерти надоело. С такой ответственностью неудивительно, хмыкнул Раван. Знали бы вы, как мне к концу царствования всё надоело. Ладно, дерехтарне, идёмте. Надо подобрать, что с собой возьмём. Рави только вздохнул. Он с удовольствием сходил бы с дедом, но прекрасно понимал, что нельзя. Великий князь, от него слишком многое зависит, чтобы поддаться тяге приключений. Ей освободиться его величеству даст не скоро. Сыну ещё лет 20-30 опыта набираться, прежде чем будет способен престол занять. Ничего, потерпит. А потом, избавившись от надоевшей до зубовной боли обузы, оторвётся по полной. Скорее всего, уйдёт в дальний поиск вместе со старыми друзьями.